Глава тринадцатая. Мокрый курицын. Значит, вы, маэстро, все-таки полагаете, что существует некий высший разум, сказал дьяк Федор, глядя на то, как мимо проезжает довольно значительное войско строптивых братьев великого князя. Разговор с Феоро Ванти, о котором он так долго мечтал, наконец-то состоялся сегодня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 к твердому умозаключению, что никакого Бога вовсе нет, даже высшей воли или высшего разума, как вы это называете, чтоб не седла свалиться, ежели я не прав. На чем же держится мир, спросите вы? — Да, мир в значении Илмондо, — кивнул Феоро Ванти. — На высших духовных проявлениях лучших людей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 Когда он творит, мыслит, сочиняет, создает в своем воображении грядущие творения, когда мучается раздумьями об этом Илмондо, который изначально был создан каким-то древним-предревним его прародителем. «Мир создан человеком?» — переспросил Феораванти. «Да», — кивнул Курицын, — «изначально был маленький бог».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 Но и нам нужны совокупные моления великому духу прачеловека, живущему в нас, в нашей крови. Именно в крови, заметьте это, кровь оттого священна и оттого во всех людях вызывает таинственный трепет. Возможно, первым творением пропращура была кровь. Она вытекала из глубины его сознания, еще не обретшего плоть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 Курицыны, Феораванти и их дружина продолжили свой путь к Кременцу. Хобот — то же, что пятки, хвост, западная сила, то есть арьергард войска. Продолжились и беседы. Правда, Аристотель отчего-то стал все больше хмуриться и отмалчиваться, а это означало, что вскоре он и вовсе прекратит разговор.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 Жидовским словом Иисус новин останавливал светило Небесный, а Христос произносил свое талифа куми. Девица встань слова Христа, произнесенные им при воскрешении умершей дочери начальника синагоги. Всей миг конь под курицыном ни с того ни с сего взвился на дыбы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 Господь спал тогда, а как пробудился, тут ему и донесли на тебя. Переодеться бы и зябну, кисло хмурясь, пробормотал несчастный дяк. Да вроде езда осталось версты три, не больше. Речка-то эта, шумка, судя по всему. Он нехотя влез назад в свое седло и стукнул кулаком коня между ушей. Ух! Кабеняка, Какая нечисть тебе под хвостом похву подмотала! Но ну, пошел! Бр. Его так всего и передернуло от холода. Добро бы теперь метью пустить коней. Дайте, Андрей с Борисом едва плетутся, а обгонишь их обидеться. Государь потом по загривку надает. Ох, простыну! Ничего!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 Я тоже много думал о сём, близко, но не так, как ты, речёши. Ну, скажи, как ты обо всём этом мыслишь? Я? Не могу сказать, трудно. Но мне жаль тебя. Это почему же жаль меня? Грозно прорычал Фёдор, окончательно перейдя с Аристотелем на «ты». Тот ведь первый начал тыкать. «Потому что ты мокрый курицын и можешь получить простуду». Это были последние слова Феоро -Ванте. Дальше, сколько Дьяк Федор не пробовал заговорить с венецейским муролем, тот молчал, погруженный в свои раздумья. К тому же вскоре и кременец показался.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 Иван Васильевич Сорокаумов, Ащера, Григорий Андреевич Мамон и Иван Васильевич Патрикеев, Булгак. Увидев Фёра Ванти, государь сказал. Любезный друг, присаживайся, меткуй, и с дорожки, а мы покуда с братьями побеседуем, и вы, курицыны, отдыхайте пока. Фёдор, по что такой сырой? Не отвлекай на сии внимание своё, государь.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 И, глядя с легкой улыбкой на большую икону Спаса в силах, продолжил мысленно свою опокушную молитву Йен Шукси, Овсан Идеев ен, и так далее. Этому тоже научил его три года назад Витебский чародей-мудрец Иосиф Шмойла Шкаровей. читать наизнанку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 Не хочу начинать трапезу в обществе любезных братьев. Пусть уж они попозже к нам подсядут. Иван Васильевич повел всех за стол, уже уставленный ястьем и питьем, сам стал читать молитву перед вкушением пищи. Очи всех натя, Господи, уповают, и ты даешь им пищу во благовременени отверзающе.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 остаётся непосвящённым в тайну Вселенной и в тайну Останкинского подземелья. Едва приступили к трапезе, снова появился окольничий Ларион. Лицо его было взволновано. — Что, Ларя? — спросил Иван Васильевич. — Товарков Пушкин от царя прибыл, — доложил Ларион. — Да ну! Вот так денёчек! — воскликнул государь.